Теология освобождения. С оружием получилось так себе, не совсем облом, но близко. Уж больно древние стрелялы лежали на складе. Наверное, потому его так хреново охраняли. В дополнение к трем Маузеровским винтовкам они завладели десятью американскими с п р и н ф и л д а м и девятью американскими же э н ф и л д а м и и пулеметом а л ь ю и с а Да-да, точно таким, как у товарища с у х о в а Вася проверил клейма, но везде стояло только U.S. Springfield Arsenal и номер. Год выпуска найти не удалось, но судя по состоянию, все это хозяйство произвели еще до Первой мировой войны. п о т е р т ы е ложа и приклады. На двух трещины п о к о ц а н н ы й металл, отполированная тысячами касаний рукоятки затворов и спусковые крючки. о б о ю д а выгодная сделка. Боливия покупала что подешевле, а США сплавляли старье и освобождали склады. В трех ящиках с маркировкой Спринфилд 30-06 матово блестели зеленой краской жестянки с патронами. К огромному облегчению они подходили ко всем стволам. Вася возблагодарил неизвестного боливийского офицера, который собрал на складе оружие без разнобоя по калибрам. Косик припахал маманик как единственного имевшего дело с оружием раньше. И три дня под навесом, подальше от домиков общины, они разбирали и собирали добытое. Два с Принфилда пришлось забраковать. Слишком подозрительно выглядела к о р р о з и я Их немедля раскидали на запчасти. Кое-что переставили, смазали добытым там же на складе ружейным маслом и назначили учебными болванками. А вот Эльюиз возни с пулеметом хватило еще на два дня. Уж больно х и т р о умная конструкция. Тем более, что нет возможности при сборке сравнить со вторым таким же. На следующий день Вася раздал своему войску с п р и н ф и л д ы и погнал все в горы искать место для пострелушек. Что-то он помнил еще с выезда в т и р с о т ц о м Что-то пришлось придумывать на ходу, но все остались целы. В основном потому, что в этот день, собственно, до стрельбы они не добрались. Занимались вколачиванием в головы правил обращения с оружием и техники безопасности. Вколачиванием порой в буквальном смысле. п у м а с и н к у выхватил крепкую за трещину от Катарии. Вася сделал в тих з д о р о в я к у за рукоприкладство, но признал, что получил мелкий индейц за дело. Не хрен винтовкой вертеть во все стороны и особенно снимать с предохранителя, когда ствол смотрит в голову соседа. Занимались до вечера. Вася посмеялся про себя, что быстрее всего к е ч а усвоили, что не надо держать палец на спуске, просто с о б е з ь я н и ч а л и с в о ж д я Винтовки спрятали в тайнике недалеко от стрельбища. в о б щ е ну вернулись затемно, а утром принимали неожиданных гостей. до Алью доехал грузовик с солдатами и целый лейтенант немецкие к а с к и похожие на немецкую форму, и Вася почуял в с т а ю щ и е дыбом на загривке волосы. Ни иначе генетическая память прорезалась. Офицер д о л г о и вдумчиво беседовал со старейшиной в стиле твоя моя не понимай. С испанским тут было откровенно плохо. Солдаты шарили в домах и сволокли грузовику два охотничих ь ружья и древний капсульный штуцер. Старейшина, в силу того, что деда Кантига не было вообще н е все время косился на недокосика, и это в конце концов заметил лейтенант. Подойди сюда. Да, сеньор, ты знаешь о б о р у ж и и д а в а с и дошло, что все происходящее последствия налета на склад, и армия ищет, не в с п о л о в у т ли где похищенные винтовки. Значит, надо пустить армию по ложному следу. Да, сеньор. Показал он на дробовики. Что, да, Бестолоч, ты видел вот такие? Лейтенант с дернул у ближайшего солдата винтовку с плеча и сунул Васе поднос. Да, сеньор, да, там. Где там ч ё т б о д е р и Там, сеньор, там. Вася махнул рукой в сторону гор. Сколько? Сразу п о с е р ь ё з н е л лейтенант. Да, сеньор, п о д р е мио, сколько было вот таких? Офицер потряс винтовкой. Да, сеньор, две. И показал два пальца, чтобы лейтенант не сбился со счёта. Как они выглядели? Во что одеты? Куда пошли? Да, сеньор. Да что ты заладил свое, да, господи! Здесь кто-нибудь говорит на нормальном испанском? Перемежая свою речь ругательствами и божбой, за полчаса офицер с помощью солдат из индейцев сумел вытрясти из Васи, что два чужих ни кечуа, похожих на охотников с винтовками, прошли вчера мимо пастбища в предгорьях и ушли дальше на север. Особенно л е й т е н а н т а заинтересовал ящик, который якобы несли чужие. Зеленый деревянный, в точности похожий на похищенный ящик с гранатами. Еще через полчаса, закончив шарить по домам, солдаты закинули в грузовик подаренный старостой мешок м а и с а десяток н а м о р о д е р е н н ы х кур залезли сами и уехали. Но ну, точно как немцы. Зачем ты им сказал про охотников? Пусть ищут. А вообще нам сильно повезло, что вчера спрятали винтовки. р о ж и у воинства вытянулись. Все живо представили себе, чем могло закончиться найти солдаты, что искали. На завтра стрельбу перенесли подальше и в другую сторону от указанной лейтенанту. Вася щедро т выделил на каждого аж по пятнадцать патронов из жестяной коробки, очень похожей на консерву переросток. Она даже открывалась приложенным ключом, в точности как жестяная банка с ветчиной. Стреляли п о д в о е слева и справа от самодельного т е инструктора. Поначалу пробные выстрелы, потом началась пальба в камешки на с т 0 и двухстах шагах. В нужном направлении стреляли все. попадали сам Вася, к а т а р и и Пумасинку, причем последний свалил цель уже вторым выстрелом и дальше ни разу не промахнулся. Остальные полторы сотни патронов высадили из пулемета. Почти сразу выяснилось, что управляться с тяжелой здоровенной штукой нужны ребята покрупнее, и на должность пулеметчика остались только два претендента. Победил Римок. Он быстро въехал в идею коротких очередей и довольно ловко отсекал по три выстрела. В очередной раз, оглядев свою э р з а ц а р м и ю из одного отделения, Вася вернулся к нелегким стратегическим думам. Ну, положим, еще оружие они добудут в бою, как настоящие партизаны. Деньги к о н в е р т и р у ю т из з о л о т а А что дальше? Кантига всеми силами подталкивает на путь великого и н к и Вон даже двух младших своих учеников не пожалел, передал п о д ч и н е н и е внуку для разведки. А что? Отличное прикрытие. к о л о в а я всегда нужны, везде ходят, все видят. Ну положим, если кинуть к л и ч то к Тупаку Амару придут индейцы Кечо и Аймару. За Гуарани уже уверенности нет, хотя они тоже в таком же н е п о л н о п р а в н о м положении, исправить которое прямо требовало Вася на чувство справедливости и самосохранения, если уж быть совсем честным. Тем более, что тут власть применяет не автозак, в котором тогда на болотной все смеялись и шутили. Не просто может вытянуть дубиналом по хребтине, а тупо начинает стрелять на поражение, как показали события на руднике. Причем по сомнительному поводу. Так, померещилось, что завелись мутяны и вперед. Вася прикинул, для начала человек пятьдесят, больше просто не переварить. Нет инструкторов. И тут же встанет вопрос снабжения, м е д и ц и н ы и связи. Нужен хотя бы обычный радиоприемник, слушать правительственные станции. Нельзя же полагаться на слухи. Да и опаздывают они на день-два или даже неделю. р а ц и и пока не сбыточная мечта. Да и где для них р а д и с т а в взять? Медики, положим, через доктора Дуку можно найти специалистов. Еще спросить его и механика о левой молодежи. Надо создавать собственную сеть в городах. И опорную сеть в сельской местности, партизанскую республику. Армия в Боливии маленькая, тысяч пятнадцать всего. Зато страна большая. Полиция есть только в городах. Запросто можно о т с е ч ь дороги и жить себе внутри. Вторая империя инков или опора на сельские районы, как учил председатель м а о А когда появится ЧА, с ним придут потенциальные инструктора. Три к а к а д ы от проезжей дороги до миссии Касик прошел, не заметив. Сказались постоянные переходы по горам и тренировки, усилившие а в унаследованное с т у д е н т а м тело. Оно и без того радовало крепкими костями, целыми зубами и тугими мускулами. Не иначе дедушка к о н т и г о внимательно следил за здоровьем внука. В радостном от движения состоянии он прошел под Мадонной на воротах и постучался в знакомый дом с башенкой. Памятуя п р о ш л о м раз, е стучал долго, но никто так и не открыл. Вася обошел миссию, заглянул в с а р а й ч и к и оглядел п р и л е г а ю щ и й огород и поле. Никого. Он совсем было собрался устроиться под стеной и ждать, но на всякий случай постучался еще раз и даже подергал дверь. Дверь открылась. Васю кольнула мысль, а не случилось ли чего с и з у и т о м Но решительно перешагнул порог и огляделся. Чисто, пустовато и все равно никакого п а д р а л у и с а Правда, на столе придавленная т я ж е л о й г л и н я н о й м и с к о й с фасолью лежала записка: "Мир тебе, путник. Я вернусь через два дня. Ешь и пей. Если сможешь, вскопай огород, где отмечено веточками." Замесив кукурузную муку на лепешки, Вася выбрал на полке книгу по истории Боливии и засел читать. р е з о н а решил копать в сумерках, когда читать будет невозможно. Так и пошло: чтение, работа, простая еда. А на следующий день к вечеру пришел и сам падре, усталый и пропыленный. О, сын мой, я рад тебя видеть. Я тоже падре. Вот деньги, что вы дали мне в прошлый раз. Ты нашел работу носильщиком или землекопом у Гринга? Улыбнулся е з у и т Нет, но это честные деньги. Не беспокойтесь. Спать улеглись почти сразу. Уж больно устал отец Луис. С утра же он вскочил не свет н и заря и бодро отслужил перед маленьким алтарем хваления и проверил хозяйство. Потом на пару они копали, чинили сарай, готовили, ели и только после того, что можно было назвать обедом, сподобились поговорить. Нет, можно было и раньше, но Вася ч у я л что не стоит начинать раньше времени. Ну что же, рассказывай, зачем пришел? Вряд ли только для того, чтобы вернуть несколько песо. Вместо ответа Вася вытащил из сумки вырезанную из камня статуэтку. Священник взял ее, повертел в руках, подошел к окну, внимательно осмотрел. Боюсь ошибиться, но похоже, это настоящая инская работа. г д е т ы ее взял. Это неважно. Есть ваки, о которых г а ч у п и н ы еще не знают. а такие остались. Иронично осведомился падре. Ладно, зачем ты ее принес? Я хочу продать ее. Лучше всего в богатый европейский музей. Здесь за нее не дадут настоящую цену. Отец Луис сел за грубый стол, поставил фигурку перед собой, покрутил ее туда-сюда. Я могу узнать через провинциала Перу, а продавать ее лучше через аукцион. Но для этого нужен счёт в банке. Но скажи, сын мой, зачем тебе такие деньги? Примечание. Провинциал, глава провинции Перу, т е р р и т о р и а л ь н о й е д и н и ц ы ордена и езуитов, в которую входят несколько стран, в том числе и Боливия. Конец примечания. в а с я вздохнул и принялся рассказывать про бедность, про нехватку учебников в школах, про хреновые дороги. Не обошел расстрел в я я г у а Священник кивал, мрачнел и наконец спросил: "Так ты что, хочешь купить учебники и построить дороги?" Я хочу создать условия, при которых всем хватит учебников и дорог. Проект создания индейской Вася предпочел не называть ее партизанской республике. Вытянул лицо Иезуита так, что он стал похож на лошадь. Но довольно быстро пришел в себя и даже припомнил аналогичный проект, осуществленный именно его орденом. Иезуитские редукции, даже целое иезуитское государство в Парагвае, совпадало почти все. Индейцы жили сами по себе, и зуи ты ограждали их от цивилизаторских поползновений колониальных властей, даже вооружали ополчения, гонявшие охотников за рабами. р е д у к ц и и оказались вполне экономически эффективными, но как только их число превысило некую критическую массу, были разгромлены колониальной администрацией. Не боишься, что тебя также проглотят? Сейчас ведь вместо испанского господства на континенте властвует доллар. Несколько высокопарно закончил историю редукций падре. Боюсь, как не бояться? Но у нас будет возможность опереться на помощь извне, на Кубу, СССР и Китай. Ты коммунист, сын мой? Печально спросил е з у и т Да упаси Боже, какой из меня коммунист? Просто Вася начал излагать по порядку все, до чего додумался в подземельях Ваки и потом в нечастые свободные минуты. Боливия, бедная страна в первую очередь из-за неравноправного обмена, фактически н е о к о л о н и а л ь н о г о грабежа со стороны США. Если устранить эту зависимость, то можно заметно поправить экономику даже без подавления национальной буржуазии и тому подобных резких мер. Просто за счет того, что прибыль не будет выводиться из страны. СССР, и Китай вполне могут стать противовесом влиянию Америки. Тем более они поддерживают национальное освобождение по всему миру. Кроме того, почти весь континент сейчас живет в тех же условиях, что и Куба десять лет назад, и потому впереди всплеск левого партизанского движения. В общем-то, Вася ничего особенного сам и не придумал. Пересказывал некоторые статьи из старых журналов Института Латинской Америки. Колоссальный внешний долг южноамериканских стран, манипуляции м со стороны кредитора США, партизанная городская гирля, ь грядущие столкновения ультралевых и ультраправых о т ц а л у и с а в п е ч а т л и л и А уж как его впечатлил тезис коммунизм ц а р с т в о б о ж и е на земле и не сказать. Хотя христианскую основу, лежащую в основе учения товарищей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Мао, он не отрицал. Как идея коммунизм неплох, но вот как метод, прищурился отец Луис. Очень может быть, что тебя твои же попутчики потом расстреляют. Фидель многих бывших барбудас поставил к стенке, не посмотрел, что вместе п а р т и з а н и л и Струшновато, да, но какой другой выход? Сидеть и молиться, заниматься образованием. Да, наверное, лет через пятьдесят это даст какие-то плоды. Вася не стал расстраивать хозяина тем, что даже через шестьдесят лет плоды оказались очень скромными. Так что если получится вытащить индейцев из бедности, пусть расстреливают. Он, конечно, лукавил и не стал заострять внимание на том, что надеется создать индийское ополчение и не дать любой внешней силе, хоть США, хоть СССР, диктовать свою волю. Бедность, в е д ь не просто ограничивает развитие человека. Бедность в ваших терминах источник греха. И зою даром, что не подскочу на столе. Это поразительно. Ты будто читаешь мои мысли. Вообще твои взгляды слишком странны для индейца, даже из рода инков. Вася потупился. Он ведь не сам придумал один из базовых тезисов весьма популярной в 70-х, 80-х годах теологии освобождения, а просто вспомнил из читанного. В те годы взаимодействие между левыми теологами и Гельлерера д о х о д и л и до того, что некоторые священники уходили в партизаны. И даже становились министрами социалистами в случае победы. Да я знаю, наверное, я не совсем индейц, но я не могу объяснить это ничем, кроме с н и з о ш е д ш е г о на меня откровения. о ш е р а ш е н н ы й священник встал, убрал статуэтку на полку и пошел к двери. Слишком много ты мне сказал. Я должен все это обдумать. Пойдем, вскопаем огород. Там осталось немного. Совместный труд для пользы ю з ы о й комиссии. Он объединяет. Падре Луис и к о с и к махали т я п к а м и перекидываясь и з ы т к а словом или двумя, пока не пришла пора читать дневные часы, что святой отец проделал со всей тщательностью. За скромным обедом он все-таки не выдержал. Я давно думаю, каков долг христианина в угнетенной стране и на угнетенном континенте, как сделать так, чтобы вера не отчуждала, а освобождала. Причем об этом думаю не я один, многих знакомых священников волнуют те же самые вещи, и многие. Изуит оторвался от еды и посмотрел на Васю немного изпод лобья. Многие говорят почти как ты. Я был в с а н т а к р у с е Там меня застала весть о перевороте в Аргентине. Вася тоже оторвался от еды. Это очень плохая новость. Он рассчитывал наладить через Аргентину канал снабжения. Весьма развитая страна с большим числом образованных специалистов. Видимо, мечтания о радио придется отложить. о ч е р е д н о й генерал с очередными идеями, как у Мусолини или Франка. Запрещены забастовки и политические партии. Знаешь, т у п а к наверное, ты прав, и надо создавать свою силу, способную освободить континент, как сделали Боливар и Сан-Мартин. Освободители? Да, но первым освободителем для нас стал Иисус. В наше время он стал бы партизаном. Да, наверное. Это согласие убедило Васю до конца. Он вытащил из сумки обмазанную черным статуэтку и с глухим стуком поставил на стол. Падре отложил лепешку, взял в руки и вскинул удивленные глаза на гостя. Тяжелое, это не камень, золото, его тоже нужно продать. Для такой операции нужны счета в Европе, здесь я тебе уже говорил. Но я узнаю. Вася у с п о к а и в а ю щ е с м е ш и а л веки. Он и сам еще не понимал, как это сделать. Надеялся только уговорить Изабелли или доктора Дуку. Внутренняя чуйка, о крепшая с последнего визита в подземелье, вещала ему, что все сделано правильно. И что отец Луис не предаст? Шанс проверить это п р е д о с т а в и л с я почти сразу. Не успели они закончить обед, как на подъеме к миссии раздалось гудение движка, и через несколько минут в ворота вкатился полицейский джип. Падре поставил статуэтки на полку с книгами и вышел встречать новых гостей. Выскочивший из джипа сержант перекрестился на и з о б р а ж е н н о е на стене распятие и подошел к священнику под благословение. Точно также поступили и остальные приехавшие. Добрый день, отче. Это кто? Сержант тыкнул скромно сидящего в т е н и д о м а в а с ю Мир вам, дети мои, отвествовал падре. Это мой духовный сын. Его зовут Вася. Он из а л ь о Кантиго. Кантиго? Это там, где видели людей с оружием? Ты их видел? Полицейский переключился на Васю. Что случилось, сержант? Не дал ему вцепиться в индейца и н д е й ц а и я з у и т С армейского склада похищено несколько ящиков винтовок. Мы уже неделю обшариваем окрестности. Вот решили заехать и к вам. Так что ваш духовный сын видел кого? Вася повторил всю ту же легенду. Два человека, винтовки, гранаты, ящик ушли на север. Сержант глубоко мысленно кивал и движением брови отмечал совпадающие пункты. Отец, со всем уважением, я должен осмотреть м и с с и ю Это дом Бога, сын мой, удивленно возразил падре. У меня приказ. Я готов поверить вашему слову, но у меня приказ. Приступайте. Махнул он своим подчиненным. Сержант, я напишу жалобу вашему начальству. Ваше право, падре. Но у меня приказ. Полицейские грубо отодвинули Васю в сторону и ринулись в сараи пристройки, а сам сержант зашел в главное здание. У вас есть оружие? Конечно, д в у с т в о л к а Она вон в этом шкафу. Сержант открыл все дверцы, выдвинул все ящики, заглянул в щель между шкафом и стеной. Проверил сложенное белье и перешел дальше. В служебной части дома он проверил все места, куда могла поместиться винтовка, не исключая небольшого алтаря, постоянно извиняясь, но делая свое дело тщательно и непреклонно. Вернувшись в жилую часть, он заглядывал под лавки и кровать, под комод и под стол, даже залез на него, чтобы проверить под крышей. Наконец он заглянул за книги на длинной полке, для чего ему пришлось сдвинуть стоявшую с краю статуэтку. Ого, какая тяжелая! Вася уже примерился куда и чем бить, как выхватывать пистолет, висевший в кобуре на поясе у сержанта. Терять будущие деньги очень не хотелось, но сможет ли он справиться с пятью полицейскими? И что будет потом с отцом Луисом? А тот, будто и не знал ничего о статуэтке, спокойным голосом ответил: "Это редкий сорт колумбийского п е р и т а Он тяжелый, но очень хрупкий. Не разбейте."